Часть вторая. Сентябрь. 2 сентября Алена, все еще бледная и слабая, отправилась на первое занятие в музыкальную школу. Вернулась через полтора часа. При ней была небольшая скрипка в облезлом черном футляре и картонная папка для нот. Из ранца за спиной выглядывала голова шутки. «Нужно еще денег», — сказала она аспирину, — «Заплатить за подушку, купить нотных тетрадок и карандашей?» «За какую подушку?» — сварливо осведомился Аспирин. «С кем ты там спать собираешься?» Алена вытащила из футляра черную подушечку на веревочках из тех, что скрипачи кладут под подбородок. Ухмыльнулась. «Я понимаю, тебе нелегко, ухлопали столько денег, а тут еще тетрадки, карандаши, опять же, расходы». Она издевалась совершенно по-взрослому, без намека на улыбку. Аспирин выгреб деньги из кармана куртки. На, покупай что хочешь. Она ушла в гостиную. Аспирин боялся услышать противный скрип терзаемых струн. Его опасения не оправдались. Минут через двадцать Алена явилась на кухню, зажав скрипку подбородком и не придерживая ее руками. Прошлась взад-вперед, думая о своем, и выглядела при этом так странно, что напомнила Аспирину статую с отбитой рукой. Он удержался и ничего не спросил. «Дочка-то у тебя прижилась», — сказал консьерж Вася. «Я о грешным делом думал, ты ее скорее обратно к мамке выпрышь. А она, смотрю, уже со скрипочкой ходит. Она в каком классе у тебя?» «В пятом». «Да, а я думал, в четвертом». Лифт, как назло, долго не шел. «И помощница, видно», — продолжал Вася. «С базара сумки носит». Мою внучку попробую, выпихни. Я ее не заставляю, сказал Аспирин. Она сама. Только слушай, чего она этого своего медведя все время таскает? В школу идет вранцы медведь. Я ей говорю, большая уже девочка, у других книжки в ранцах, а у тебя игрушки. Лифт наконец-то открылся. Спокойной ночи, сказал Аспирин с облегчением. Его вполне устраивало, что уходя, Алена забирает мишку с собой. Он ни за какие ковришки не согласился бы оставаться с игрушкой наедине. Лифт, покрякивая на каждом этаже, ни шатка, ни валка дотащился до пятого. Аспирин вышел. Площадка перед квартирой была выметена, коврик под дверью вычищен. Для своих одиннадцати лет Алена в самом деле была очень хозяйственна. Она всегда мыла посуду, но только за собой, не трогая того, что оставил в раковине аспирин. Однажды, ради эксперимента, он свинячил несколько дней подряд. Все тарелки и чашки переместились в раковину и стояли там иллюстрации к Федоривному горю. И только тогда, когда Алене не стало из чего есть овсяную кашу, она взяла двумя пальцами грязную тарелку, одну, помыла и вытерла. И с тех пор хранила у себя в комнате на полке с дисками. поесть, вымыет, вытрет, унесет. Аспирина это просто бесило. Да, она ходила в магазин и на базар, разбиралась в товарах и ценах, сносно умела жарить котлеты и варить супы, но никогда не сделала даже вида, что хочет порадовать стрепню аспирина. Все, что она делала по дому, в круг этих обязанностей входило также доброе утро и спокойной ночи в адрес хозяина. Она делала экономно и расчетливо, не допуская халтуры, но не расходуя ни капельки лишних сил. Силы нужны были ей для занятий музыкой самого первого урока. И каждую минуту, не занятую ежедневной рутиной, Алена посвящала именно этому. Она могла часами водить смычком по полусогнутому локтю левой руки. Она читала, отдыхала, слушала музыку, стоя, зажав подбородком скрипку. Она бесконечно нащипывала одни и те же последовательности звуков, благо они были негромкие. Через неделю занятий на подбородке у нее была мозоль, натуральная, чуть ли не кровавая. Алена бестрепетно обрабатывала ее йодом. Аспирину от такого фанатизма делалось не по себе. Он старался реже бывать дома. Тусовался, много пил, снимал каких-то девочек, совсем глупых, молоденьких, привозил домой. В машине, наконец-то, сменили крышку и замок багажника. Алена в такие ночи не выходила из своей комнаты как будто ее не было. Девочки разгуливали по квартире голышом. Временами он находил удовольствие в том, чтобы ущемлять права квартирантки и вести себя так, будто его дом по-прежнему безраздельно принадлежит ему. Он сваливал грязный белье на стиральной машине, включал телевизор, мешая ей заниматься, разбрасывал всюду свои вещи, тарабанил в дверь, если она сидела в ванной дольше пяти минут. Алена приносила его хамство стоически и чем больше его злило. Он серьезно подумывал о том, чтобы снять квартиру или переехать жить к друзьям. Он и сегодня отправился бы в клуб прямо из студии, но в кофейне, перекусывая между делом, посадил пятно на рубашку. Размазал салфеткой, разозлился, причем раздражение было направлено на Алену. Почему хрен его знает, он не может спокойно заехать домой, принять душ и приодеться? Повернулся ключ в замке. Дверь беззвучно приоткрылась. Аспирин зачем-то придержал ее рукой, на секунду замер, прислушиваясь. Алена играла на пианино. В присутствии Аспирина она никогда не осмеливалась или не хотела поднять крышку. Повторялась одна и та же музыкальная фраза. Повторялась бегло. Сочетание и чередование звуков определенно музыка, безусловно, гармоничная. Аспирин не мог понять, как такое можно сыграть на старом фабричном пианино, да еще в пределах двух октав. Фраза зазвучала снова, и Аспирин вдруг понял, что это просьба. Просьба, неизвестно о чем, и неизвестно, кому обращенная, повторяется снова и снова, меняется интонация, но смысл остается неизменным. Он хлопнул дверью. Фраза оборвалась. Почти сразу же опустилась крышка пианино, Алена стояла к инструменту спиной, как будто не она только что играла, как будто ей ни до чего не было дела. «Кто тебя просил трогать чужую вещь?» Она уселась на свой диван, забросила ногу на ногу, взглянула на аспирина, как на надоедливую козявку. Рядом на диване сидел, закинув лапу на лапу, ко всему равнодушный Мишутка. Аспирин плюнул, ушел к себе. Заварил чая, принял душ, переоделся. До куклобака оставалось еще несколько часов. Можно было провести их где-нибудь в уютном кабачке, хотя Аспирин, честно говоря, просто поспал бы часок или повалялся на кровати с книжкой. За закрытой дверью гостиной послышались сперва негромкие щипковые звуки, а потом скрипка вдруг зазвучала в полную силу. Аспирин еще ни разу не слышал, как Алена играет смычком, наверное, она упражнялась, пока его не было дома. Звук, поученический, скрипучий, местами становился вдруг ясным и выразительным, просто на удивление уверенным, звонким. Алена играла этюд. Оборвала игру, увидев его в дверях комнаты. Чего? Секунду назад он хотел заговорить с ней. Сейчас, под этим презрительным взглядом, пробормотал сквозь зубы. Хлеба нет. Масло кончается. Ни слова не говоря, она отвязала подушечку и положила скрипку в футляр. Аспирин злой, как собака, вышел. Закрылась входная дверь. Тогда он оделся и вышел тоже, втайне надеясь, что мерзавка забыла ключи. Он спустился по лестнице. Алена и не думала никуда уходить. Она стояла у входа в подъезд, прижимая к себе мешутку. «В чем дело?» «Они там». Алена смотрела в пол. «Кто?» «Они». Аспирин проследил за ее взглядом. У гаражей стояли, курили, сплевывали двое пацанов лет по 14. Он сначала не понял, в чем проблема, и только минуту спустя до него дошло. У меня сначала голос пропал, а потом они мне рот зажали рукой. Но принесла же их нелегкая именно сейчас. Алена прижимала к груди своего медведя. «Интересно», — подумал Аспирин, — Она может его науськать. Когда явной угрозы хозяйки нет, а есть только ее приказ взять. «Ты их боишься, что ли?» Небрежно спросил Аспирин. «На пару с этим боишься?» И Алена молчала. «А может, ты обозналась? Это вовсе другие?» Алена молчала. Аспирин попытался заглянуть ей в лицо, а она отвернулась. Натруженные пальцы, все в заусеницах, вцепились в шоколадную медвежью шерсть. Ей было страшно и гадко. Она пыталась преодолеть себя и на глазах Хаспирина не могла. И он снова глянул на курящих пацанов, перевел взгляд на Алену, внутренне поморщился. Зашагал через двор. Мальчишки заметили его, недоуменно уставились, переглянулись, но удрать не успели. А может, не захотели? Чего им удирать? На ходу он так ничего и не придумал, никаких слов. Просто подошел и взял обоих за шкирки. Один рванулся и вырвался, но другого аспирин прихватил уже двумя руками покрепче. «Ты чё, ты чё?» «Я тебе сейчас объясню, чё?» Слова возникли сами собой. Внутреннее брезгливое оцепенение сменялось азартом возмездия. «Сейчас в милицию пойдем. Ограбление и попытка изнасилования. Тебе четырнадцать есть? Сядешь!» «Да ты чё?» Тот, что был свободен, отбежал в сторону. Тот, кого держал аспирин, забился уже не на шутку. Аспирин ухитрился завернуть ему руку за спину. Скрутить гаденыша оказалось неожиданно приятно. Наверное, так звереет от запаха жертвы самый милый от отдомашненный хищник. «Дядя, ты чё? Какой ограбли? какой изнаси? «А в подъезде месяц назад тебя одна девочка узнала». А может, и еще кто-то узнает? Сволочь ты, малая. Тот, что был свободен, отскочил еще и поднял с земли камень. А ну пусти его! Ты тоже сядешь, — пообещал Аспирин. Повестка вызовут с родителями. Кидай, сука, кидай, добавляй себе срок. Парень уронил камень и скрылся с глаз. Аспирин толкнул пленника в щель между гаражами. Вспышка охотничьего азарта сходила на нет. Тащить пацана в милицию? Через два квартала. Говори, как зовут и где живешь, а то яйца повыдергиваю. Да за что? Глаза пленника бегали. А ты знаешь за что? Не уйдешь. Вычислю. И дружка твоего говори. Он стукнул парня лбом о стенку гаража. Вроде бы не сильно. Гараж глухо ухнул. Бери свои деньги, завизжал парень. Мне может жрать нечего. Бери, подавись. И он вдруг заревел, горестно, слюняво и сопливо, и Аспирин осознал свою полную власть над этим жалким, скверным, трусливым и жестоким созданием, которое будет жить и портить все, к чему прикоснется, ломать и топтаться, плевать и гадить, а если осмелиться, то, возможно, и убивать. Ему захотелось еще раз его ударить, бросить на землю и бить ногами, раз и навсегда указать червяку его место, смешать с дерьмом. Пацан ревел, пуская слюни. Аспирин увидел себя со стороны. Взрослый дядька, выкручивающий руки подростку. Он плюнул, оттолкнул мальчишку на стенку гаража, не оборачиваясь, зашагал к дому. На ходу брезгливо вытирал руки о штаны. Во рту таял железный привкус. Алена стояла там же, где он ее оставил. Все так же прижимала к груди Мишутку. Аспирину захотелось сорвать злость на ней, и он подошел и остановился рядом. Она молчала, привычно опустив плечи. Маленькая, худая до прозрачности, бледная, несчастная. Он проглотил слюну. «Пошли». Она вошла за ним в лифт и также молча в квартиру. Аспирин отправился сразу в ванную. Ему вспомнился вечер, когда он ударил ее долго потом не мог отмыться. «Не убивать живо, его», — пробормотал он, оправдываясь, «а в милицию тащить бесполезно. Что же, никто не станет возиться. Пока не вырастет и не попадется по-настоящему». Прижимая к груди Мишутку, Алена ушла к себе в гостиную. Открыл пианино. Аспирин навострил уши и не зря. Прозвучала новая музыкальная фраза, она тоже содержала скрытый смысл — Аспирин чуял это, но не мог понять. «Ты говоришь?» Он остановился на пороге комнаты. Она оторвала взгляд от клавиатуры. «А ты понимаешь?» «Нет», — после долгой паузы признался Аспирин. «Алена закрыла пианино. А ты не можешь понимать». «Куда уж мне?» — согласился Аспирин. «Послушай». Они не разговаривали уже много недель. Не считать же разговорами чередование служебных слов. Пойди, принеси, доброе утро. И Аспирин запнулся. Алена смотрела в пол, и это было хорошо, подаря она сейчас свой обычный презрительный взгляд, и он ушел бы, ни о чем больше не спрашивая. «А с кем ты говоришь, если я все равно не могу понять?» Она помолчала. «Сама с собой», — призналась наконец. «Знаешь, мне просто надо было идти, как будто я их не вижу. Надо было идти...» И Аспирин перевел взгляд на Мишутку. «Ну что ты смотришь на него, как на мясника?» У глазах Алены была теперь прежняя злость. «Он не убийца, если его не вынудить». «Ладно», — сказал он примирительно. «Я просто не могу понять, как ты с таким защитником можешь их мелких скотов бояться». «Ты ничего не можешь понять» сказала она горько. «Один из них, если ты хочешь знать, может быть моим братом. Любой. Может, он себя не помнит. Может, он сошел с ума от всего этого мира, стал его частью, даже самой скверной частью. Я все время об этом думаю, думаю. Он потонул в ненависти, как в дерьме стал сам куском ненависти и страха. Он вот так... «Превратился в такое...» «Эти проклятые пальцы не хотят слушаться!» И она изо всех сил ударила правой рукой по пальцам левой. Замахнулась еще раз, но аспирин схватил ее за руки. Тихо! Истеричка! Она задерглась, аспирин был сильнее. Она поддалась, вздохнула, не сильно оттолкнула его. «Все! Отпусти!» И он выпустил ее руки. Она ушла на противоположный конец комнаты, уселась на диван рядом с Мишуткой. Аспирин запоздал и испугался, что если бы эта тварь сочла его поступок агрессии. «Ничего не бывает сразу», — сказал он, отступая к двери. «Нельзя выучиться играть за один день, даже на трещотке». «Мне надо заниматься», — сказала Алена глухо. Аспирин вспомнил, что ей ему пора в куклобак. Когда он вернулся, в половине третьего ночи, Алена все еще играла. Негромко. Щипком. «Алексей!» — сказал консьерж Вася. «Можно тебя на минуту?» Аспирин подошел к стеклянному окошечку, обрамленному памятками и объявлениями. Облокотился от дощечку подоконник. «Да». Консьерж Вася был не в духе. «Дочка твоя! Такое мне сегодня выдала!» Я к ней по-доброму, что там в школе у тебя? Если первая смена, чё, по утрам шатаешься? А если вторая, так ты по вечерам со скрипкой ходишь. Отец, мой знает, что ты прогуливаешь. А она мне... Вот, ей богу, если бы моя внучка такое кому-то выдала, снял бы ремень, да и надавал бы по первое число. Матом, что ли? Спросил озадаченный аспирин. Вася насупился. Если бы матом. А так, слава такие хуже, чем матом ей богу, и смотрит, как будто я грязь, хуже грязи. «Разберусь», — пообещал Аспирин. Алены дома не было. В холодильнике он нашел куриное жаркое, взял себе порцию, разогрел в микроволновке. Интересно, а консьерж Вася гипотетическим может быть Аленыным братом? Падшим, условно говоря, ангелом, который не помнит себя. Смотрит, как будто я хуже грязи. Аспирин прекрасно знал, как выглядит этот Аленин взгляд. Многократно испытал на себе. Он дожелывал последний кусок мяса, когда зазвонил телефон. «Алло? Добрый день!» — незнакомый женский голос. «Можно Алексея Игоревича?» «Да, это я». «Здравствуйте! Я учительница Алены...» из музыкальной школы, Светлана Николаевна, меня зовут. Я хотела бы с вами поговорить. Лучше бы при встрече, но если вы заняты, я очень занят. Тогда можно по телефону, — согласилась трубка. Я педагог с 15-летним стажем, и ни разу, ни разу у меня не было таких учеников, как ваша дочь. Она поздно начала, конечно, поздновато, но она очень талантлива. А что самое главное, она одержима музыкой, и у нее... «Несомненно, большое будущее, очень большое». «Чем я могу вам помочь?» Грубовато оборвал аспирин. Трубка не смутилась. «Я вот что хочу сказать. Вам, конечно, будут делать всякие предложения, то есть в десятилетку, разумеется. Возможно, вам будут сулить разные, чтобы вы сменили педагога. Решать, разумеется, вам, но я бы посоветовала не спешить». «У меня четверо выпускников блестяще закончили училище, одна девочка поступает в консерваторию, а в десятилетке очень часто калечат детей, морально ломают их, понимаете? Мне бы не хотелось, чтобы такой дар, как у Алены, чтобы он стал удовлетворением чьих-то амбиций». «Понятно», — с легким сердцем сказал Аспирин. «Но не я решаю. Она сама поступила в школу, она сама выбирает, где ей учиться. Разговаривайте с ней». «Тем не менее, подумайте!» Не сдавалась трубка. «Подумаю. До свидания!» Повернулся ключ в замке. Алена стояла на пороге, набыченные и красные. Опять полаялась с Васей, вырвалась у Аспирина. «А чего он?» Алена мотнула головой. «Чего он пристал? Нет таких законов, чтобы заставить меня ходить в эту дурацкую школу. Ведь нет?» «Не знаю», — честно признался Аспирин. «Законы, скорее всего, есть, вот их выполнение...» «Плевать!» — Алена поморщилась по-взрослому брюзгливо. Стянула растоптанные кроссовки, полосатые носочки больше не были чистыми, босиком направилась к себе в комнату. «Твоя учительница мне звонила», — сказал Аспирин. Алена обернулась в дверях. «Зачем?» «Боится, чтоб тебя не свели, у нее есть под носа. Сокровище!» — Аспирин хихикнул. Алена смирила его презрительным взглядом. Двери за ней закрылась. «Алло!» — сказала мама, и голос у нее был почему-то напряженный. «Лешенька!» «Привет, мам!» «Как дела? Ты здоров?» Совершенно. «Что с работой?» «Как обычно, все путем!» «Леша!» — голос матери посуровил. «Что это за ребенок у тебя живет?» «Чей это ребенок?» Аспирин ждал этого звонка со дня на день. Шила в мешке. Настучали доброжелатели. Это... Отпираться не имело смысла. Это моя дочь из Первомайска. Пауза. Аспирин представил себе лицо матери, как она молчит там, в Лондоне, на другом конце провода. Чуть не поперхнулся. «Ну так получилось», — сказала, оправдываясь. Она скоро уедет к матери. Такое дело. «Ты сведешь меня в могилу», — сказала мать, и голос у нее в самом деле был загробный. «Да что такого, мам? Она хорошая девочка, не избалованная, и она скоро уедет». «Сколько ей лет?» «Одиннадцать». «Алексей». Мать, наверное, сурово сжала губы. «Ты мне не врешь?» «Нет». — сказал он так безмятежно, как мог. Мать не поверила. В конце сентября похолодало. Стоя у окна в кухне, аспирин смотрел, как идет на занятие Алена. Воротник куртки поднят до ушей, голова втянута в плечи. Футляр со скрипкой прижат к груди, как оружие возмездия. Из-за спины выглядывает упакованный вранец Мишутка. Он вообразил, как причитает консьержка тетя Света. «Что же ты, Аленушка, без шапки? Где твой шарф? Дождь собирается. Как же ты без зонта?» «Невелики расходы. Все можно купить на базаре. Шапку, шарф, дешевый детский зонтик, да хоть пальто. Вот что делать с этой проклятой школой? Вроде бы и не в деревне живем, где все про всех знают. А пойдешь ты, вчера участковый приходил». Когда Аспирин ходил в детскую комнату милиции, пытаясь куда-то пристроить Алену, на него посмотрели, как на злобного идиота. Стоило Алене приобрести в его жизни какой-нибудь хоть шаткий статус, их совместное житье-бытье вдруг вызвало интерес правоохранительных органов. Участковый, мужчина средних лет, в штатском плаще, элегантным, надо сказать, вовсе не соответствующим представлению аспирина о современных участковых милиционерах. Первым делом поинтересовался «Проживает ли в квартире девочка лет одиннадцати, и если проживает, то кем Аспирину приходится?» Аспирин, криво улыбаясь, представил свидетельство о рождении Алены. «Да, дочь, да, из Первомайска. Нет, прописывать не будем, она у себя прописана в Первомайске. Юный талант, скрипачка, приехала за большим будущим. В школу не ходит, так она в десятилетку поступает. В какую? Очень просто» специализированную школу для особо одаренных детей. Готовится. Еще есть вопросы? Вопросов не было. Участковый, расслабившись, пожелал Алене успехов, предположил, что музыкальный талант у нее в отца, признался в любви к лапа-радио и распрощался. Заперев за ним дверь, аспирин зачем-то пошарил на антресолях. Пистолет был здесь, руку притяни. Аспирин перепрятал его под стойку с обувью. Ложь обладает интересным свойством. В нее легко поверить, особенно лгуну. Аспирин подумал, что если Алена в самом деле уйдет в десятилетку, интересно, а интернет у них есть? Тогда Аспирин станет ей не нужен. Месяц назад он обрадовался бы и перекрестился с облегчением. Сейчас он испугался, а вдруг, уходя, она захочет ему отомстить. Они отправились на ближайший вещевой рынок и купили Алене теплую куртку с капюшоном, первую, которая подошла по размеру. Алена не собиралась тратить время на выбор, а Спирину и подавно неинтересно было бродить по выставке скудного барахла. Капюшон решил проблему шапки, на обратном пути прикупили синий шарф и синий зонт с цветочками. Аспирин настоял, чтобы Алена сразу же надела обновки, якобы для того, чтобы снова не простудиться. На самом деле, ему было нужно, чтобы общественность в лице консьержки тети Светы убедилась, аспирин достойно исполняет отцовский долг. У подъезда стояла Ирина, соседка. Со времени последнего разговора на кухне аспирина под армянский коньяк им несколько раз приходилось встречаться у лифта, они здоровались, ну и только. Аспирин до сих пор не знал, на каком этаже она живет, на третьем или на четвертом. Теперь она стояла у подъезда, явно расстроенная, растерянная. Обычное спокойствие на ее бледном узком лице оказалось подтаявшей маской, готовой слететь в любую секунду. Рядом был мужчина. Высокий, плотный, в расстегнутом пальто, под которым угадывалась строгая униформа чиновника. Он, улыбаясь, что-то сказал, добавил к сказанному – Как отметил про себя Аспирин, последняя, так сказать, капля. Ирина увидела Аспирина с Аленой, улыбнулась с превылеченной радостью, поспешно, чтобы не сказать, суетливо. «Добрый день», — вежливо сказал ей Алена и перевела взгляд на мужчину в пальто. Ее взгляд застыл. Аспирин мог поклясться, что она раньше видела этого человека, причем в непростых обстоятельствах. «Добрый день», — сказал он инстинктивно отвлекая внимание Ирины и ее мужчины на себя. «Мы были на базаре. Купили Алене новую теплую куртку». Он сам не знал, как воспримет Ирина, полузнакомый человек, его неожиданное мелочное многословие, но несколько заболтанных секунд хватило, чтобы Алена взяла себя в руки и перестала пялиться. Потупилась скромная, воспитанная девочка. «Да. Извините» от чистого сердца, сказал Аспирин. «Всего хорошего!» Прикрывая дверь подъезда, он успел увидеть, как мужчина в длинном пальто, махнув на прощение рукой, садится за руль большого черного БМВ. К счастью, лифт оказался на первом этаже, иначе не миновать новой встречи с Ириной. Раскачив мимо тети Светы, «Ах, новая куртка, какая прелесть!» И увлекая за собой легкую податливую Алену, Аспирин скочил в раскрывшиеся двери Тык клюнул пальцем в кнопку пятого. «Где ты его видела? Вы знакомы?» «Нет». «Ты врешь». «Охота тебе снова ругаться», — сказала она со взрослой усталостью. «Клянусь своим братом, что я никогда раньше не видела этого человека, и он меня». Аспирин помолчал, переваривая услышанное. «А почему ты так на него посмотрела?» Он отпер дверь квартиры, пропустил девочку вперед. Я смотрела не на него. «А на кого? Говори!» Он развернул ее лицом к свету. Говоря по правде, ребенок не выглядел ни здоровым, ни счастливым. Бледное лицо, совпалыми щеками, под глазами круги, а взгляд очень грустный, старушечий. «Ты чего?» — спросил он, выпуская ее плечи. «Ничего. Ты его знаешь?» «Нет». «Он умрет». — Все умрем, — сказал Аспирин, автоматически, зная заранее, что скажет Алена, и внутренне обмирая от этого знания. — Он умрет раньше всех, до захода солнца. Аспирин глянул на часы, пять минут пятого. — Когда заходит солнце в конце сентября? — Ты придуриваешься, — спросил Аспирин безнадежно. Она аккуратно повесила новую куртку на вешалку, сложила шарф на полочке для шляп, поставила зонтик в угол. Спасибо, мне в самом деле было холодно. Аспирин повернулся и молча ушел на кухню пить чай. Достал бутылку коньяка, вспомнил, что не знает телефона Ирины и не знает, в какой она живет квартире, даже на каком этаже, на третьем или на четвертом. Из гостиной, куда ушла Алена, донеслась фраза, сыгранная на пианино, обрывок мелодии. У Аспирина мороз продрал по коже. Не то от музыки. Не то от нового ощущения дыры в мироздании. Будто дрогнула тонкая пленочка. За пленочкой хаос. Ты не знаешь, где живет Ирина? Соседка. Ну, она лекарства... Она, короче. На четвертом этаже. Мы с ней когда-то в лифте ехали. А квартира? Спроси у тети Светы, она знает. А как я объясню, зачем мне надо? А с какой статьи объяснять? Что ты как мальчик? Алена была права. Не дожидаясь лифта, он сбежал вниз по лестнице, и опять же, по лестнице взлетел на четвертый этаж. Поднял руку, чтобы позвонить, задержал дыхание, опустил руку. Бегом поднялся к себе, накинул куртку, выскочил в аптеку, купил сироп от кашля самых дорогих порошков и таблеток, выкинул из кулечка чек и снова вернулся к Ириненой двери. Позвонил? Кто там? «Это я, Алексей, сосед!» «Одну минуту». Она, наверное, приводила себя в порядок. Во всяком случае, когда она открыла дверь, в самом деле, через одну минуту лицо ее было по-прежнему спокойным и даже умиротворенным, и только больные воспаленные глаза несколько портили картину. «Я принес вам лекарство с порога, — затараторил аспирин, — а то ведь свинство с моей стороны. Вы нам так помогли...» Все закрома, наверное, повыскребли. А время гриппозное, простудное. На всякий случай что-то надо иметь под рукой. Он чуть не добавил. Так, дорогие слушатели, заботимся о себе любимом, пополняем запасы, не щелкаем клювом. Минздрав предупреждает. Но вовремя осекся. Спасибо, сказала Ирина, но это зря. Я ведь вам не взаймы давала. Зависла неловкая пауза. Аспирин топтался на пороге. «Может, вы войдете?» — без радости предложила Ирина. «Нет, спасибо, я только на минутку. А этот милый человек, с которым вы беседовали, мне кажется, я его где-то видел, он случайно не депутат?» «Нет», — Ирина вздохнула, — «это просто мой муж, бывший, вернее, несостоявшийся». «Это ее муж, бывший, вернее...» Не состоявшийся, не уверен, что я правильно понял. Она его любит? О, его знает. Не разобрал, признался Аспирин. Солнце село. Скажи, что ты все выдумала, а? Я все выдумала. Алена болтала под столом ногами. Перед ней стояло блюдечко с чаем. Пар закручивался вялым смерчиком. Аспирин глотнул из своей чашки и обжегся. Говори, что ты там видела, потребовал, как только ослабело жжение на губах и языке. И Алена молчала. Смерть у него с косой стояла за левым плечом, так что ли? А вот как ты думаешь, по деловому, начала Алена, будто и не слышала его вопроса, ей сразу скажут или потом? Откуда я знаю? У меня ни разу в жизни не было бывшего мужа, тем более не состоявшегося. Алена отнесла блюдечко к мойке, ополоснула, аккуратно поставила на сушилку. «Я пошла заниматься», — сказала сурово. «Сколько можно? У тебя вон скрипка на морде отпечаталась, как будто в челюсть кто-то стукнул. Соседи опять обо мне подумают хрен знает что». «А тебе не все равно, что подумают соседи?» Аспирин посмотрел на телефонную трубку. Она лежала на белом чисто вытертом столе, молчаливая и черная. Алена вышла. Аспирин прислушался. Она играла гамму. Бегла, звонка, потом этюд, потом еще один этюд. Повторяла и повторяла, добиваясь совершенства. Потом зависла пауза. Быстро, будто боясь передумать, она сыграла последовательность нот, начало мелодии, от которой у аспирина по всему телу забегали мурашки. Он заставил себя допить чай. Алена легла спать в половине одиннадцатого с мешуткой под боком. Аспирин все так же сидел за кухонным столом. Соседи сверху включили аудиосистему. Аспирин минут десять морщился, слушая эту какофонию. Лысый звук, бочка тупо бьет, заглушая вокал. Потом постучал по батарее. Соседи покуражились еще минуты три, потом заглохли. Аспирин заварил себе чаю. В половине первого накинул куртку и вышел во двор. У клумбы торчали, беседуя под сигаретку, два припозднившихся собачника. Их питомцы, дог и ротвейлер, кружили по разные стороны от детской площадки, подчеркнуто не замечая друг друга. Аспирин похлопал себя по карманам, сигареты остались на кухне. Окно Ирины прямо под кухонным окном аспирина светилось. Аспирин... Вернулся домой. В половине второго он снова вышел. Консьерж Вася дремал в своей будке, но на стук входной двери вскочил и бдительно захлопал сонными глазами. — Леша, из клуба? На Аспирине были домашняя рубаха в клеточку и спортивные штаны. — Да я просто так. Гуляю — Гуляю. Вася удивился. Аспирин остановился у подъезда, запрокинув голову, глянул в сонную рожу дома. Рожа была почти сплошь темная, светилось редко то здесь, то там, и только у Ирины, — Аспирин поежился, — горели окна во всей квартире. Он пешком поднялся на четвертый этаж. Позвонил. — У меня даже нечем помянуть. В доме ни вина, ни водки. Принести коньяка. — Нет, Алексей, погодите. Просто посидим. Она была белая, как свечка, и очень сосредоточенная. «Что вы там говорили?» «Дыра в мироздании?» «Вы запомнили?» — растерялся Аспирин. Она натужно улыбнулась краешками губ. «Конечно». Он вылетел на через полчаса после нашего разговора. Аспирин молчал. Не в его привычках было выслушивать чужие излияния, Он даже в поезде, в купе избегал разговоров с попутчиками. Он понимал, что Ирине теперь надо выговориться, что это будет долго и тягостно, и что на завтра она станет отводить глаза при встрече. Он все прекрасно понимал, но готов был исполнить свою миссию до конца. Отдать долг? Вряд ли он вообще не чувствовал себя должником, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. «Я ему не желала зла», — сказала Ирина. Честное слово, а вышло так, не доставайся, что никому. «Вы не виноваты», — сказала Аспирин. Морщинки между ее бровями сделались чуть мягче. «Как ваша девочка?» «Я вижу, она со скрипкой ходит. Вы нашли с ней общий язык?» «В какой-то степени». «И вы починили машину. Вот видите, ваша дыра в мироздании затянулась». «Если бы», — чуть не сказал Аспирин, и сжал зубы, насильно удерживая за ними болтливый язык. Язык рвался наружу, желая сказать «брякнуть», «ляпнуть», а смерть уже стояла у него за плечом. «Разве нет?» — Ирина смотрела ему в глаза. «Не затянулась?» «Она стала шире», — глухо сказал Аспирин, — «но я привык». Алена спала на боку, подложив руку под голову, другой рукой прижимая к себе медведя. Асприн остановился посреди комнаты. Было пять часов утра, его пошатывало. «Эй!» Он решил для себя не проснется сразу, он не будет больше пытаться, повернется и уйдет. Дождется утра, так уж и быть, хотя дожидаться тяжело. Она проснулась, не ворочалась, не подтягивалась, Просто открыла глаза. Профессиональный разведчик, а не девчонка. «Слушай», — сказала Аспирин, — «я тут...» «А я когда умру, ты можешь сказать?» «Не сегодня», — она потерла глаза. «Ты за этим меня разбудил?» «А, по-твоему, это незначительный повод?» «Может быть», — она перевернулась на спину. «Кому как?» Он проглотил комочек слюны. «А, слушай, сколько я проживу?» «Откуда я знаю?» а откуда я знаю, что ты знаешь и чего не знаешь?» Алена села на диване, укрыла плечи одеялом. «Она плачет?» «Нет, она вообще с ним рассталась навеки. Он возьми, да и разбейся к такой-то матери. Она вообще боится, что ее...» «Но получилось, что она его прокляла напоследок». Так не доставайся ж ты никому. «Детский сад», — скучным голосом сказала Алена, прокляла. «Ты хоть ее успокоил?» «Ну, как мог. Тут, знаешь, успокоение относительное». «По крайней мере, ты не оставил ее одну», — Алена поковыряла пальцем в носу. «Особенно, если так совпало. А почему не расстались?» «Ну, он вроде собирался на ней жениться, А у него была семья, а он скрывал. А когда все выяснилось, они все равно некоторое время жили вместе, потому что она не могла от него отвыкнуть, хоть он и подлец. А потом она решила покончить со всем этим враньем, а он был уверен, что она все равно приползет на пузе, куда денется. Примерно так. А может, не так. Я же не идиот расспрашивать женщину на всяких подробностях, особенно в такую ночь. А про себя? «Ты знаешь, когда ты умрешь?» Алена поглядела на него укоризненно и снова легла, натянула одеяло до носа. «Ты говорила...» Аспирин так и стоял посреди комнаты, не решаясь приблизиться к дивану с лежащим на нем мешуткой. «Что не умрешь никогда, это как фигура речи?» «Нет, не фигура. Я буду жить, жить. Ты будешь стареть». У тебя, может быть, будут дети, потом внуки, а потом ты умрешь. А я буду жить и не стареть. Никогда не стану взрослой. У меня не будет детей. И ничего не будет, кроме одной единственной цели — найти брата и вывести его. Я буду болтаться по миру, может, тысячу лет». «Вот как», — сказал Аспирин внезапно осевшим голосом. «Так это же мечта человечества. Вечная жизнь без старости» или даже вечное детство, как у Питера Пэна. «Мечта?» — горько спросила Алена. И укрылась одеялом с головой.